Локация 11. -я. Республика Саха, Якутия. Магаданская область. Дорога Костей. Соня с обалдевшим видом глядела наверх. Там, в глубоком синем небе, расцветали белые купола парашютов. За полчаса до этого над нами пронеслись истребители. На сверхзвуке. Поэтому грохот был знатный. «Обалдеть! Ну вот и тут учение!» прокомментировала она. Лёва опаздывал сильно. Мы договорились встретиться за Нижним Бестияхом на трассе. Возможно, я бы тоже поверил, что это всего лишь учение. Но парашютисты высаживались прямо над Якутском, на той стороне Лены. Насколько мне было известно, это не самая обычная практика во время войсковых тренировок. «Твою ж мать!» выругался я. Потом залез в салон, достал телефон. Сначала отключил его, потом положил на обочину и тщательно раздолбал ближайшим камнем. Осколки после этой манипуляции аккуратно закопал щебнем. Соня и Бася глядели за этими манипуляциями с недоумением. «По местам! Живо!» – крикнул я, прыгая за руль. «Объяснить не хочешь?» – осторожно спросила Соня, когда мы набрали скорость. Не знаю, сколько лев продержится. Еще полчаса. А может, они уже знают. Жди десанта прямо сюда. Словно в ответ на мои слова, над нашими головами проплыл еще один Ил-76. Его рампа была открыта. Но десант он выпустил, как и его предшественники, над противоположным берегом Лены. «Арти, думаешь, это за нами?» Соня побледнела. «Если честно, не сомневаюсь», — ответил я. «Чуйка! Но зачем?» «Достаточно было куратору позвонить и...» «Соня, мы ввязались в такое...» — вздохнул я. «Слушай, это было очень большой ошибкой говорить кому-то о том, что случилось, и показывать лису. А как иначе-то? Куда бы мы тело дели? Не знаю. Я пожал плечами. Надо головой было думать. Пожар бы устроили в гостинице. Все что угодно». «Арти!» — Соня глубоко вздохнула и посмотрела в мою сторону. «Ты же понимаешь, мы все равно не сможем убежать. Нас поймают. И потом, можно ведь просто выполнить договор, отдать эту пакость куратору и...» «Соня, я старался, чтобы мой голос звучал спокойно. Если бы так можно было, никто бы не стал высаживать десант на город и поднимать истребители. Понимаешь?» Я не уверен, что кураторы его контора это контролируют. Похоже, мы задели такие силы. В общем, нам надо время выиграть, понять, что к чему. А для этого нужно оказаться как можно дальше. Мне, Арти, похоже, мне страшно, призналась Соня. Я протянул правую руку и сжал ее ладонь. То и дело, я с тревогой вглядывался в зеркало заднего вида с трудом убеждая себя не гнать совсем уж быстро, чтобы не привлекать внимание. Но все равно грузовики, которые я обгонял, быстро отставали, а внедорожников и кроссоверов было совсем мало, и попуток пока не встретилось. «Пронесло?» — спросила Соня. «Оторвались?» «Не знаю», — я покачал головой, и почему-то только теперь догадался включить рацию. «Да вообще беспредел, я считаю. У меня груз испортится. Кто компенсирует горючку?» Возмущался какой-то дальнобой с хриплым голосом. «Ладно, не кипятись. Хорошо хоть в городе не застряли. Там всё серьёзно. Санитарные кордоны по периметру. Переправа закрыта. Всех, кто там работал, собрали в какой-то надувной барак и тестируют», — вклинился кто-то ещё. «Так, ребят, чую, надо обратно, в Нерюнгре. Быстро это не кончится. Лучше держаться подальше. Пусть контора разбирается с форс-мажором. А это он и есть. Дело, говоришь, Михалыч, ну его на с заразой связываться. Походу там реально что-то серьезное. При ковиде такой фигни не было. А тут прям как с чумой бубонной. Кажется, даже связь с городом отрубили». Никому дозвониться не могу. Занято. А у тебя ловит, да? Спросил первый голос. Какой район? Пяток километров до Бестияха. А, ну ясно. Может, доползу, позвоню своим. Скажу, что так, мол, и так. Конечно, так лучше. Местные говорят, тут не просто кордон. Чтобы его выставить, десант высаживали. Натуральный, с самолетов. Гонишь? Нет, не гоню. Я убавил звук. Соня снова испуганно смотрела на меня. А я пошел на обгон очередного грузовика. При таких раскладах нас все равно поймают, конечно. Авиацию поднимут, спутники, найдут машину и все, привет. Значит, надо как-то пересесть на другой транспорт. Я вспомнил грузовик, который только что обогнал. И мне в голову пришла одна безумная идея. Километров через пятьдесят закончился асфальт. Грузовики поднимали жуткую пыль, которая вуалью висела над дорогой даже тогда, когда никакого транспорта видно не было. Еще километров через сто попался поселок со столовой. На мой взгляд, это уже было настоящим чудом, что нам удалось удрать настолько далеко. Значит, нам везет и стоит барахтаться дальше». Возле столовки, расположенной у трассы, на краю крошечного поселка, стояло пять грузовиков. Это не были привычные фуры. Тут работали машины повышенной проходимости. Пара китайских самосвалов с контейнерами в кузове, Урал и два Камаза старых модификаций. Я встал на грунтовой парковке у кафе и собрался выходить. Но в последний момент с заднего сиденья взял рюкзак и вытащил черный пакет, в который мы спрятали книгу. Зажал его под мышкой прикрыв ветровкой. — Ты чего? — спросила Соня. — Извини, но не могу эту штуку с тобой оставить наедине, — ответил я. — Да я бы не за... Знаю, но не уверен, что она может, понимаешь? Соня обиженно надулась и отвернулась. Ну и ладно, зато мне так спокойнее. Столовка представляла собой узкое помещение с двумя рядами столов и окном выдачи с кассой. Стены были обиты вагонкой, из которой местами торчал какой-то утеплитель. Прямо скажем, не высший класс. За ближайшим столом сидели двое мужиков. Они были заняты поглощением борща и не разговаривали друг с другом. Возле окошка стоял молодой парень в клетчатой рубашке и джинсах. Даже довольно густая борода не могла заставить его выглядеть старше. Хотя он, видимо, очень старался. Парень был занят изучением куцово-меню. «Есть что приличное?» — спросил я. «Да как?» — парень растерялся на мгновение, видимо, не ожидая вопроса. «Вот, говорят, борщ ничего». А вот котлеты брать не стоит. По слухам, в них медвежатину добавляют. Такое на любителя, в общем. Разве медвежатина не дороже говядины, удивился я. Хех, не в этих местах. Тут этого добра как грязи, улыбнулся парень. Добывают нелегально, конечно, без ветеринарного контроля. Поэтому я и говорю, лучше не рисковать. Особенно, когда фарш не очень прожарен. Ясно, спасибо, кивнул я. Кстати, сам куда дальше? На Магадан? Не, парень покачал головой. Не доеду. Мне в Синегорье надо. Дыра-дырой. Но вот РусГидро что-то там мутит с новым строительством. Хочет жизнь для сотрудников наладить, в смысле тех, кто остался. По мне так бессмысленное занятие. Лучше бы окончательно на вахтовый режим перевели. Но на станции новый директор «Вот и что будем?» Парня довольно грубо перебила кассирша, дородная деваха, лет двадцати восьми. «Ээээ... борщ, салат и пару пирожков с яйцом и луком», ответил парень. «Котлетки возьмите, свеженькие», улыбнулась деваха. «Чтоб в дорогу силы были». «Спасибо, нельзя мне», ответил парень. «Врачи запрещают красное мясо, так что...» «Ох ты! Такой молоденький, я уже больной!» — ехидно заметила кассирша, после чего пробила чек. К моему удивлению, парень расплатился бесконтактной карточкой. «Значит, тут связь есть. Это не очень хорошо. Надо спешить». «Мне то же самое», — сказал я кассирше и приготовил наличные. «Что? Тоже больной?» — не унималась та. «Нет», — ответил я, — «просто котлеты не люблю». В ожидании заказа я подсел к парню. Пора было брать быка за рога. — А что, загрузка полная? — поинтересовался я первым делом. — Да какой там? — ответил он. — Что и обидно. Полу гонять приходится. Какое-то там нужное оборудование в коробках. Пол кузова свободно. — А внедорожник туда поместится? — спросил я. — Внедорожник? — парень потёр бороду. — Это смотря какой. «А тебе зачем?» «Ниссан-патруль», — ответил я. «Хочу его тебе в кузов догнать и с тобой доехать до этого синегорья Заплачу хорошо, если что». поместится ответил парень. В этот момент его глаза немного остекленели. Он тряхнул головой. «Слушай, ты серьезно, что ли? Машина сломалась? Так тебе лучше назад, до Якутска. Найди попутку, да на буксире». «Нет», — ответил я, — «мне нужно в Синегорье, и машину нужно в кузов». Странно, я сам почувствовал, что мой голос как-то изменился. В нем появились твердые повелительные нотки, словно я был совершенно уверен, что мне не принято отказывать. А еще под мышкой, где все это время я продолжал держать книгу, как-то потеплело. «Ясно», — кивнул парень, — «конечно, сделаем». Тут чуть дальше есть заправка, на ней яма, я найду доски попрочнее и загоним с ямы. Вот и отлично, улыбнулся я. Загонять машину в кузов было, откровенно говоря, страшновато. Мне раньше не приходилось применять такие ювелирные маневры, но я справился. Сказывались тысячи километров за рулем патруля. Я научился его чувствовать. Кузов КамАЗа был накрыт кунгом. «Очень кстати. Теперь нашу машину было невозможно опознать сверху. Это даст еще какое-то время. Хотя я старался не обольщаться. Если задействованы такие силы, чтобы высаживать десант и поднимать истребители, наш путь вычислят. Главное, чтобы не слишком рано». «Как ты уговорил его?» – прошептала Соня, когда я вылез из кузова. «Потом», – ответил я. Саня, так звали парня-водителя, уже шел к нам, широко улыбаясь. «Ну что, готовы?» — спросил он. «Ага», — ответил я преувеличенно радостно. «Стартуем?» Кабина Камаза была достаточно просторной, чтобы разместиться вчетвером, считая Басю. Она, кстати, начала меня сторониться. Сидела нахохлившись у Сони на плечах, то и дело бросая подозрительные взгляды на мою руку за которой под мышкой по-прежнему находилась книга. Саня улыбнулся, включил музыку, и мы поехали. Бася перестала сверлить меня своими желтыми глазищами и, кажется, задремала. Нужно было воспользоваться ситуацией и восстановить силы. Но я не мог заставить себя закрыть глаза. В голове роились изматывающие мысли. «Что делать, если мы доберемся до Магадана? Как выбираться?» Если через самолет, бросив машину, то ведь документы засекут. Надо бы найти левые. Но как? Наши бы, возможно, помогли, если сейчас кто-то есть в Магадане. Но и с ними сейчас связываться опасно. Наверняка всех предупредили кураторы. А первого встречного о таком не попросишь. Кстати, что произошло там в кафе? Саня так легко согласился. И я ведь тоже что-то чувствовал. В какой-то момент я понял, что не хочу в этом признаваться даже самому себе. Но тут явно была замешана книга. Ой, не просто так этот парень взял нас. И мне вовсе не показалось это ощущение странного, давящего тепла под мышкой. «Саня!» — позвал я. «Чего?» — парень посмотрел на меня и улыбнулся. «Выключи музыку и остановись на обочине». «Ну вот». Тот же самый тембр, ощущение тепла. У Сани глаза стекленели Бася проснулась, вскинулась и зашипела на меня. Соня округлила глаза и уставилась на меня с недоумением. Мы встали на обочине, в тишине. Саня чесал лоб, будто пытался что-то вспомнить. — Так, чего это я? — бормотал он. «Я мигом, спасибо», — сказал я и выпрыгнул из машины. И сделал вид, что занят маленькими делами на обочине. Перед тем, как захлопнуть дверцу, я слышал, как снова заиграла музыка. Мы поехали дальше. Через несколько минут Соня, улучив минутку, наклонилась к моему уху и шепнула. «Это оно, да? Книга?» Я едва заметно кивнул в ответ. Мы ехали до позднего вечера. Небо начало краснеть, пора было думать о привале, но Саня продолжал упорно держать скорость, вглядываясь в горизонт. «Если что, у нас есть хорошие запасы, сухпайки и спальники. Может, о ночлеге подумаем?» – предложил я. Саня посмотрел на меня с удивлением. «Первый раз тут на этой трассе?» – спросил он. «Ага», – кивнул я. «Ясно». «Нет, мы должны до переправы через Алдан доехать. В Хандыге заночуем». «А чего так?» — вмешалась Соня. «От графика отстаем. Да и так дешевле было бы. Все-таки лето. Мороза нет. Зачем за гостиницу платить?» Саня вздохнул, посмотрел на нее внимательно, потом ответил. «Тут не принято останавливаться на трассе. Совсем. А почему?» Соня захлопала ресницами. — Ну, во-первых, медведей полно и прочей живности, — ответил водитель. — Но это мы в курсе. По дороге сюда в машине ночевали, — вставил я. — И это правильно. А что, во-вторых, — продолжала Соня. — Во-вторых, если не в курсе, эта дорога называется «дорога костей». Как в пиратских фильмах, — улыбнулась Соня. Но водитель посмотрел на нее таким взглядом, что улыбка сползла с ее лица. «Извини, что-то серьезное, да?» «Ребят, мы на Колыму едем. Про лагеря слыхали, да?» — спросил Саня. «Вроде того», — ответил я. «Эту дорогу строили в основном заключенные. Об условиях никто не думал, людей никто не жалел. Тут вся обочина, одно сплошное кладбище». «Да и под самим полотном в мерзлоте костей хватает. А вам нравится ночевать на кладбище?» «Я поежился, вспоминая наши недавние приключения. Пожалуй, что нет. Вот и то-то же!» — кивнул Саня. «На переправу еле успели. Паром делал последний рейс, и Саня, надо сказать, был очень этому рад». Он ни разу нас не упрекнул в том, что мы задержали его, и из-за этого он чуть не опоздал на паром. Мы остановились в гостинице со странным для здешних мест названием «Ангара». Она располагалась на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Конечно, сервиса, сопоставимого с Якутским, тут ждать не приходилось, но зато и паспорта с нас никто не потребовал. Мы взяли два номера – хотя была возможность остановиться в трехместном. Я настоял, чтобы все оплатить. Кажется, Саня был этому искренне рад. — Как ты это используешь? — набросилась на меня напарница, как только мы оказались за закрытой дверью. — Тссс! — я приложил палец к губам. — Не кричи! — Да брось! Тут такое количество ковров, что никто не услышит! — ответила Соня. Однако тон сбавила. И действительно, вся комната, включая кровати, была зачем-то покрыта коврами. Нельзя сказать, чтобы это смотрелось прям очень плохо. Скорее, очень странно. Будто в юрту какую попали. «Я не знаю», — ответил я. «Как-то само получилось. Я хотел договориться с ним и в какой-то момент почувствовал, что могу. А это точно с книгой связано». «Может, это, ну, не знаю, твой талант раскрылся после пребывания в той могиле?» «Точно!» — вздохнул я. «Чувствую, она как-то по-особому теплеет. Надо испытать, понять, что точно. Вот этого сейчас точно делать не стоит», — убежденно сказал я. «А вдруг у меня тоже получится?» — настаивала Соня. «А вдруг с тобой будет как с лисой?» Соня не нашлась, чем ответить. «Артефакт, позволяющий управлять людьми», медленно произнесла она. Вроде не слышала, что такое попадалось. «Даже если и попадалось бы, эту информацию скрыли бы. Очень тщательно», ответил я. «Прав», ответила она. «Но все равно, ради такого все это, десанты, карантин, слушай, может, это просто совпало, может, там реально какая-то утечка была из тайной лаборатории». — Не верю я в совпадение. — Да, это вряд ли, — согласилась Соня. — Мне кажется, это просто не единственное его свойство. Оно очень ценно, конечно. Но его можно было бы куда проще изолировать. К тому же мы не знаем, что убило Лису. — Помнишь, что она сказала Леве перед тем, как я запнулся? — Она его звала. — С собой, — кивнула Соня. — Просила книгу открыть. «Она позволяет видеть потусторонний мир, который ей показался неимоверно прекрасным? Открывает дорогу на тот свет?» — сказал я. И тут же осекся и замер. Соня многозначительно посмотрела на меня. «Блин! Вот тебе и блин! Влипли мы пипец! Есть такое дело!» — согласился я. «Но с ее свойствами у нас есть шанс выбраться!» «У тебя есть план?» — насторожилась Соня. «Пока не то, чтобы план», — ответил я. «Скорее наметки. Смотри, Магадан — это порт, и не самый маленький. Оттуда, на большую землю, корабли идут. Мы можем договориться с капитаном и вернуться морем. А еще можем попросить его и экипаж не делиться ни с кем информацией о нашем присутствии на борту. Что ж, вариант...» кивнула Соня. «А что с тем планом, который ты озвучил Леве? Спрятать книгу в другой могиле? Я так думаю, найти еще одну тут не проблема. Без нее мы не выберемся», ответил я. «А надо ли будет выбираться, если книги у нас больше не будет?» заметила Соня. «Надо», кивнул я. «Ведь нас могут заставить вытащить книгу обратно. Они узнают про Басю». Соня вздохнула. «А что мы будем делать, когда окажемся на большой земле? У нас будет пространство для маневра. Я придумаю, как начать переговоры», – ответил я. «Что ж», – согласилась Соня, – «план ничем не хуже любого другого. А еще мне кажется, что нам очень надо выиграть время, что ситуация может как-то сама собой разрешиться. С чего бы?» «Понимаешь, тут слишком много игроков», – ответил я. Это уже очевидно. А большие силы имеют свойство аннигилировать друг друга. Твои б слова, вздохнула Соня. И ладно, пошли ужинать. Сейчас только Басю покормлю. На следующий день стартовали рано утром. Местность изменилась. Теперь дорога велась среди сопок, покрытых хвойным лесом. Тут было красиво, даже очень. Хотя и вспоминалась то и дело трагическая история этой дороги когда на обочинах попадались покосившиеся деревянные кресты. Ехали мы достаточно быстро. Дорога была грунтовой, если не считать узких асфальтированных участков возле редких поселков. Но погода стояла хорошая, не было скользкой грязи, и это позволяло держать скорость. Потом, после очередной высокой сопки, дорога вдруг начала резко забирать вправо. Санек тормозился Рисковато, на мой взгляд. А потом я увидел продолжение дороги и невольно схватился за ручку двери. Внизу была крутая петля и узкая полукруглая эстакада, нависшая над обрывом. Мы проехали у самого края пропасти. «Ох ты ж!» – выдохнул я, когда мы миновали опасный участок. «Черный прижим!» – усмехнулся Саня. «Недавно реконструкцию сделали. Раньше страшнее было». «Елки, предупреждать надо», — ответила Соня. «Да ладно, дорога как дорога. Впереди еще один прижим будет. Желтый». Я грустно вздохнул. «Да ладно, хорошо идем», — бодро заявил Саня. «Такими темпами уже к вечеру на месте будем». «Ну здорово же», — ответил я. Ничего не оставалось, кроме как смотреть на дорогу. Я надеялся, что за это время мне в голову придут еще идеи, как можно выбраться из положения, в котором мы оказались. Но, как назло, голова была пустой, извинящей, как тонкий хрусталь.